Медамризона назначила главной наследницей мадмозель Жозефину Форию, именуемую всеми ей свою сводную внучку. "Что?" изумился Фред. "А ведь Фред нас наследство это незаконно", нет, сказал Натариус. "Поскольку есть три прямых наследника, доля мадмозель Форию содится в той части состояния, которые мадам Ризо имела право располагать, то есть к одной четвертой. Мадам Ризо, впрочем, могла бы просто оставить мадемуазель Соломея эту часть. Сумма была бы та же самая. И, сделав ее главной наследницей, она, конечно, хотела выразить что-то другое. «Как же она, наверное, и сейчас добавляется», сказала Соланж. «Здорово она подшутила над двами». «Надо признаться», — сказал Марсель, — «А что это похоже на пинок ногой напоследок?» «Да, на пинок в зад», — сказал Фред. Покраснев, оба злобно смотрели на белую, как полотно соломею. «Во всяком случае», — сказала она, — «я отказываюсь». «Вы не можете этого сделать», — возразил мэтр Дибон. «И ваши родители не имеют права сделать это за вас. Вы ведь несовершеннолетние». «Но я юридически дееспособна», — протестовала Соломея. «Вы можете приобретать, но не имеете права отчуждать». Сейчас как раз дебатируется вопрос о том, чтобы изменить статью 76-ю и предоставить несовершеннолетним, но юридически дееспособным полные гражданские права. Однако эта поправка еще не утверждена». «Вы являетесь наследницей мадам Ризо, угодно вам это или нет. Впрочем, только на словах. Ибо поскольку вы не связаны с ней узами родства, вам придется платить большой налог». «Мы нашли пятьдесят тысяч франков в сумочке мадам Ризо», — сказала Бертиль. Она чувствовала себя крайне неловкой и торопилась этим благородным поступком искупить наследство оставленной дочери. Я буду вам признателен, если вы передадите их, мне сказал нотариус. Но, боюсь, продолжал он обращаясь ко мне, что мадам Ризо собрала эту сумму в ущерб вам. Мне известно это от супругов Жабо. Три недели назад, вскоре после того, как я позвонил вам по поводу утечки воды из водопровода, мадам Ризо неожиданно прибыла в хвалебной и продала все, что там оставалось отрезанных панелей и ценной мебели. А это ещё нужно доказать, сказал уверенный в себе Френд. Когда вы предполагаете произвести общим имуществом, спросил Марсель. Вы ведь продали хлебные вместе с обстановкой, уточнил Натаlius. Вот, мини новый владелец, хоть он и не пользуется своей собственностью, может делать с ней всё, что захочет. Для вас важнее всего вскрыть сейф в Парижском национальном банке. «Я подумал о парижской квартире», — сказал генеральный президент-директор. «О какой квартире?» — спросил нотариус. «В Париже мадам Бризон не имела никакой собственности. Она останавливалась там, у мадемуазы Эльфориум». «Ну, это чистая видимость», — сказал Фред. «Ясно же, кто платил за квартиру на сей раз мусье, доказывать придется вам». «С меня довольна». «Надеюсь, ты быстро со всем этим покончишь», — воскликнул вдруг Жанне. который приехал только по настоянию Марии, оставшейся в клинике. Сроки Михагами он пошёл в сторону городка. Я попрощался и последовал за ним вместе со всей своей семьёй. Однако мне необходимо было заехать в хвалебное и выяснить, каков причиняный ущерб. Повреждения оказались немалыми. Потрескавшиеся потолки, слинявшие за плесни вилы, отклеившиеся обои, вздувшийся паркет, только что отремонтированные комнаты нужно было заново приводить в порядок. Сильно пострадали расписные кессоны первого этажа. В истинной столовой были оторваны резные панели и обнажилась старая штукатурка, местами исписанная арифметическими выкладками подрядчиков. Антиквары разорили все. Не поседили ни часов, ни не спали мы, Маша, откуда исчезли зеркала, комоды, даже стулья, кроме одного. Огромные стены шкафов и шкафы тоже были опустошены старьёвщиком. Английский шкаф из тол неупредставлявшейся ценности, старые засаленные кресла, кровать, печь, набитая пеплом от сожжённой бумаги, которая добавила копоти на потолке и стенах. Вот всё, что мадам Ризо согласилась оставить. Наканеной эпохе, без часов и календаров, лежала тетрадь, и на этой тетради маленькая золотая ручка. Что это знак уважения, вызов, просто довыучивость? Невозможно установить. Я хорошо знал эту ручку. Она принадлежала ещё моей бабушке Лауриате, уж не помню какого конкурса поэзии. А существует слование же тетради, я не подозревал. Любопытно заметила Бертиль, твоя мать в один миг разбазарила всё, что защищала долгие годы. Не слишком разумительный ответ на её замечание был рассеян по листам тетради, содержащий наклеенные вырезки из газет, переписанные цитаты с на бжолными комментариями или без них, кое-какие личные заметки. Те, которые были в начале, сильно отличались от тех, что помещались в конце. Сначала надам резон искупился на ругань и на двусмысленности. Под фотографией, вырезанной из газеты, стояло хватай-глотай, превратился в хватай-болтае. Цитата: не каждому удаётся быть ротой, превратилось в такое извлечение. Не каждому удаётся быть птенцом орлана или совы, потому что на местном диалекте эти два слова путаются, так же как и у Руссо и у Бальзака. Затем уровень сентенций становился выше, о чём свидетельствовала, например, такая: "Все до Шарада, мой первенец ты мой первенец, мой второй сын это мой второй, мой третий сын это, что не говори мой третий, а моя целая ноль". Понравилось мне также: "Бог создал людей, они его за это хорошо или благодарили". С следующими комментариями. С материалами такое тоже случается. Ещё больше мне понравилась следующая цитата неизвестного происхождения: "Разве курицу ценят за то, что она несёт яйца? Нет. Ведь она просто несёт яйца, которое можно сводить в смятку, чтобы разстрогать курицу должна ещё кудахнуть". Это из лечения сопровождалось признанием. не все куры на это способны напротив мне совсем не понравилось следующее получив в собственность гектар человек становится буржа ж здорже на нём потучу не понравились и некоторые хвастливые изречения вроде наше поколение последнее которое выстояло но даже то изречение резко менялса и дело доходило до такой вырезки Семья. Только о ней и говорят. Они не поняли, что основанная на борьбе поколений, на прихотливой фантазии жизни и смерти, она по самой сути своей обречена на крах. Мадам Резо была на пути к разочарованию. Хранительницей чего я здесь была? И, наконец, ее поглотило великое открытие. Когда я ее увидела... У меня было такое чувство, словно я родила ребенка глазами. Многое пропускаю, но не могу пройти мимо такого признания. Я словно кочерыжка, приправленная уксусом. Как трудно моему сердцу быть нежным. И мимо последней заметки, написанной уже после бегства с ламией. Вот «Как меня любят! Вполне возможно, что на моих похоронах у кого-нибудь и будут влажные щеки, если пойдет дождь. Дождя не было. Я думал об этом, спускаясь в столовую, куда чуть раньше прошла Бертиль, чтобы собрать чего-нибудь поесть. Я застал их всех, как на семейном совете, за круглым столом, слишком большим, чтобы на него нашелся покупатель». Они сидели на разрозненных хромоногих стульях, принесенных из разных комнат. Ждали меня. Когда я вошел, жена горячо убеждала свою сестру отказаться от квартиры на Венюшу Азии. Я слышал только последние слова его речи. «Хорошо же мы выглядим, нечего сказать». Я ответ с вами имею. «К сожалению, мне нужна эта квартира». Мы уехали, потому что не могли жить втроем. И надо было устоять подальше от бабули. Я просто не знаю, что бы мы стали делать, если бы она осел с нами на голову в Монреале. Теперь мы возвращаемся. Года загу продолжает занятия медициной, а я буду работать. Ты собираешься замуж за него, спросила Берти. Нет, ответила Самария. Я не вижу в этом необходимости. Свободная, но благоразумная девушка, расчётливая хозяйка. Это кикачевна Чик она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, учащённо дыша, и казалось, никогда ещё не была такой хорошенькой. И Бертиль постаралась скрыть разочарование. По крайней мере, сказала она, постарайся забыть наветы Мадам Ризо, это деталь. Сказал Женна: "Главное же никому не следовало сюда возвращаться. Вы ведь здесь не останетесь?" Я, конечно, зрел, говорила она, в целой купить хлебное, сказала Бертиль. Я белых взглядом и понял, они уже обсудили этот вопрос. Жена попрежнему был против. Блондиню скучала в хлебном Бертиль не прощала. Соломея знала, что она здесь служит темой бесконечных сплетен, и если об Бенге и Маше выражался сожаление, оно не нашло во мне ни малейшей поддержки. Я все больше и больше взялся на себя. Выкуп, хваля обновая, это был возврат к кому или к чему? Ни к чему. Быть может, я и поддался иллюзиям Бертиль, но кроме того я уступил давлению наименее симпатичного существа из тех, что живут во мне отщепенцы, готового забыть о своем отречении во имя соприкосновения со своим генеалогическим древом, тоски по родным местам. Время сложной игры противоречивых чувств, с которыми при всем старании я не мог совладать до конца. Как бы мало ни оставалось в наследственной земле, как бы ни расставали против нее наследники, тот, кто с детства ходил по глине, хорошо знает, до чего она липнет к ногам. Я признался в этом. Я добавил... Что всё равно мы не сможем заново обставить это огромное здание, как не сможем вновь произвести ремонт. Что кроме того, хотим не вкреть больше, не придётся платить процентов. Я должен буду выплачивать долю, соответствующую стоимости хвалебного и моей части наследства. На это не хватит. Ну, в самом деле, что останется от состояния мадам Ризо? Каторое и прежде было невелико, а теперь сильно растаило от её последних расходов. А ведь из него ещё нужно вычесть сумму, завишенную со Ломией, сумму, которая практически целиком идёт на налоги. Короче, чтобы выйти из положения, надо снова продать волябно, не так ли? Спросила Бертиль. Но соглашения было. Мы удовольствовались, молчаливо согласил всех присутствующих. Жена сразу же уехала вместе с Славией, которая не находила себе места, и ни в чём её не упрекал аж ведь только в том, что у неё не хватило душевного тепла для той, которая предпочла её всем. А может быть, она просто не смела его проявить. Очень скоро я заметил, что другие сделали такие же подсчёты, как и я, или же по-своему истолковали восклицание жена при выходе с кладбища. Со стороны фермы мелкими шажками приближался нотариус в сопровождении Феликса Жабо и другого крестьянина. Они указывали пальцами на некоторые постройки, тщательно вымеряли шагами двор, совещались, должно быть, проводили линию раздела между парками и фермой. Когда я увидел, что они направляются к лугу, я решил присоединиться к ним. При моем приближении ворона, сидевшая ворона, На одном из кольев изгороди улетела, раскрыв клюв и прокарка в тревогу, и все вороны в округе последовали ее примеру. Но трое мужчин вежливо подошли ко мне. Ну вот и готово. Мы уходим, не оставив после себя настоящей смены. И дело тут вовсе не у нас лично. Мы исчезаем потому, что повсеместно выкорчевываются старые пни и... землевладения. Даже Марсели тут не избежал общей участи. Ему пришлось всё только сейчас узнал об этом продать ферму арендаторам, которые сослались на право давности. Пользоваясь этим правом, Жубу уже обратился в банк кредитования сельского хозяйства, тоже покупать землю, которую арендовал до сих пор. Его двоюродный брат Поль потребовал два обособленных поля вдоль дороги на женне по той причине, что они врезались в его участок. Долго припирались о границах, ибо земли, относящиеся к ферме и к замку, перемежаются между собой некоторые строения, как, например, большой сарай. Амбар с одной стороны, гараж с другой, оказываются разделенными на две части. Долго спорили и о ценах. Жубон настаивал на том, что эти земли отнесены ко второй категории, что придется платить большие налоги, поскольку при разделе земельных участков всегда находится множество поводов для судебных придирок, а потом... Трукам. И мы направились к Марте выпить по стакану вина. Себе Марте налила только на донышко, чтобы чокнуться, она, она была как пьяная. Она стояла у стены у своей собственной стены, которая теперь принадлежала ей, дочери аж ей, и по праву сказать, в гораздо большей степени рабыни своего мужа, детей и скотины, нежели землевладелицы. Но до сего дня она не имела звания собственника, который обеспечивает ей теперь добровольную кабалу. Она гладила рукой облупившуюся штукатурку и бормотала. Да разве я могла когда-нибудь поверить? Вне себя от радости она, конечно, строго осуждала меня продать свое добро. А я думал о первом лизу, обутом в сабо, который покупая участки, помыслить не мог, что его скромная хижина прико опять увеличится вдвое, прибарашив трое, что при баденьги к ней пристроят башенки и павильоны, и что в конце концов она будет разрушена киркой строительных рабочих. И баб об этом как раз писала речь. Что-то шеяться хвалебного, говорил метр де Бон, то скажем прямо, только кто-либо из резоу. способен был бы пойти на такое безумие и отремонтировать тридцать две комнаты. Дом чересчур велик, чересчур стар, чересчур родлив, чтобы его стоило реставрировать. Но у меня есть торговец с строительными материалами, бывшими его в его потреблении. Он намерен оставить только одно крыло дома, а все же остальное разрушить, а камень, балки, камины потом не использовать. Он вздохнул, настроившись на философский лад, Ну, за 10 лет я разделил на куски тридцати мени, уходит целая эпоха. Плата причитающаяся ему за составление актов, должна пролить немного целительного бальзама на эту социальную рану. Что до меня-то, я думал, браво, с отъёмом этот дом с летай земли. Я несомненно буду жалеть о нём. Где бы я ни был, я буду чувствовать себя в изгнании. Но это для меня не новость. И чтобы не думать больше об этом, я предпочитаю своими глазами увидеть, как рухнет эта груда камней, и как разделятся на куски эти луга и пустоши в пользу тех, кто напоил их своим потом. Вот почему я подписал соглашение и уступил маленькую ферму Феликсу Живбол. Подписал и два других. По ним оба поля переходили к его двоюродному брату. В отношении же всего остального я дал доверенность мэтру Дибону. Выкуп, снова продажа, замечательная операция. Считая налоги на перемену владельца, я потерял, ну, пусть это будет мне хорошим уроком, около одной четверти общей стоимости имения. В конце концов я вернулся в дом и сказал Бену, позвони еще раз в колокол. Мы уезжали. Мой сын звонит, широко раскачивая шнур. Я сниму этот колокол и увезу с собой. Он отмечал время своим характерным звоном, перебиваемым нашими криками и криками птиц, которые скоро уже не смогут в виде гнезда под балками крыши. Время будет течь дальше и без колокола, и без нас. Бертиль и Блондина составляют опись имущества, отбирая то, что еще стоит отсюда вывезти. Но я никогда особенно не дорожил ни этим старым домом, ни его обстановкой. Вот ну, в последний раз я прогуливался по колючей, как щётка траве, не успевшей вырасти после покоса. Вместе коч цит сотни кузничек, погоря хмурится. Этот край подобен губке, он не знает затяжной жары, и зелень здесь жадно впитывает обильные западные ливни. В омой отражаются деревья, на них танцует белка, рыбы словно плавают меж ветвей, парят среди облаков. В воздухе стоит резкий запах овечьего пота, на другом берегу пасется стадо овец. Ягни отоблеют дисконтом, старые овцы бацан. Собака согнула их в такую тесную кучу, что кажется, будто они щиплют не траву, а шерсть на спине друг у друга. Спустившись к плотине, поднявшись с другой стороны через лесок, где уже сгущается сумрак, успею ли я еще раз пройти по фруктовому саду, несмотря на эту первую молнию, зигзагом прорезавшую широкое серое небо? Нет, довольно, пожалуй. Надо возвращаться. Я знаю, это мой родной край. Каким бы будничным он ни казался, я не мог. Хоб бы мы не потерпели с в нём от своих родственников, место, где мы открыли глаза на мир, не заменило. Покинуть его, значит, разорвать узы со своим детством, и это становится для нас всё труднее и труднее, ибо мы стареем, и нам уже не по силам начинать с физново. Ну, знаю я и другое. Я глубоко огорчён неудачи. Я не слишком верил в удачу, я верил в нее недолго. Но если вернуться к тем, кто живет во мне, то надо сказать, что если во мне и упорствовал Фанфарон, щеголявший своим положением, то у него, у этого Фанфарона, всегда был обездоленный двойник, который не мог примириться со своей участью. Это был не отпрыск семьи Резоо, а если он им и был... то в самой малой степени это был просто сын, в свою очередь ставший отцом. Сначала отцом сына от первого брака, потом отцом дочери и сына от второго, затем отчимом, свекром. Словом, отцом, который всегда думал, что вознагражден за прошлое своими собственными детьми, но в какой-то момент стал сомневаться, не было ли все наоборот. Ты решишь всю жизнь проносить втайное убеждение, что ты неудачник, ты никогда не упустишь случая провернуть это. Бывают поздние призвания. Доказательство гром грянул не прямо надо мной, а он грянул где-то совсем близко. А вот и он. Он торопится мне навстречу и, поравнявшись со мной, поворачивается и идёт рядом в ногу. Уже несколько минут гремит гром, но дождя нет, хотя поднимается ветер, несущий запах клевера и пчел, которые торопятся обратно в свой улей. Я возвращаюсь как раз вовремя, чтобы помочь Бертиль погрузить чемоданы в машину. Сейчас мы поедем. И в эту минуту, с опозданием на пять часов, матушка, хлынул дождь. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий, звукорежиссёр Тамара Куликова. Киев, 1994 год.